была София Эрстед, дочь физика, а другой — певица Дженни Линд, прозванная шведским соловьем, которой Андерсон посвятил сказку «Соловей». Но повсюду писатель оставался во френд -зоне. Эдвард Коллин был сыном чиновника, человеком весьма состоятельным, и его социальный статус был гораздо выше, чем у Андерсона. Тем не менее, Они знали друг друга всю жизнь, считали себя почти братьями и обменялись примерно пятью сотнями писем, а когда не писали, то просто тусили неподалеку. Андерсон всегда был желанным гостем в семье Колинов. Эдвард писал о нем. Я заглянул в глубину его души, и я не позволю себе смущаться из-за его тайных фантазий. Что касается фантазии Андерсона,